А старушка была до нельзя довольна собой и своими немногословными партнерами. Никаких тебе разговоров, все четко, ясно. Сумка, банки и вперед, как всегда. Конспирацию она строго соблюдала, хотя ее это порой забавляло. «Чудно», — размышляла Нина Еремеевна, — «обыкновенные огурцы, а такая таинственность». Иной раз ей до ужаса хотелось зайти по дороге домой, распечатать одну из этих самых банок и посмотреть, что же они там прячут. В последнее время у нее даже появились кое-какие соображения на этот счет. Но она старательно отметала их в сторону. «Оно и лучше, когда не знаешь-то. Спросу меньше», — уговаривала себя старушка. Она, конечно, не заметила двух молодых людей, которые, перешептываясь, наблюдали за ней. — Серый, давай подальше держаться, а то заметит, — волновался косой. — Понятное дело. Сориентируемся как-нибудь. Нина Иремеевна прищурилась, стараясь разглядеть номер троллейбуса, который как раз подошел к остановке. Троллейбус был тот самый, какого она ждала. Кряхтя и опираясь на палочку, которая, по правде говоря, ей только мешала, Она влезла в троллейбус и уселась на переднее сиденье. Молодые люди пристроились неподалеку. Нина Иремеевна, к счастью, не замечала этого неназойливого внимания, так что их задача существенно облегчалась. Они уже предрешили ее судьбу. Просто отнять у старухи банки было бы, по их мнению, глупо. Это значило бы привлечь внимание истинного хозяина имущества. С такой акулой они связываться боялись. Из-под земли достанет, и тогда им крышка. Да и бабулька их опишет подробненько. Так что оставалось одно. Выключить старушку, и тогда она уж ничего не расскажет. Всё спишут на какого-нибудь маньяка. Они пока не думали, что будут делать, когда содержимое банки иссякнет. Впрочем, сегодня они убедились, что старушка такая не одна. А значит, когда время придет, война план покажет. Бабулька вышла на конечной остановке троллейбуса и направилась к остановке автобуса четвертого маршрута. Парни, тихо переговаривая, следовали за ней. «Серый, надо было бы лучше подальше от дома заняться ей. Там нас каждая собака знает. Что ты нервный какой-то. Уж темно, во-первых. А во-вторых...» Мы же позаботились о том, чтобы нас не узнали. А потом, там безлюдно. А тут как два тополя на плющихе. Понял?» Косой кивнул. П «Понял. Тот же салага. Меня слушай, со мной не пропадешь». Подошел автобус, и все трое устремились к нему. Бабушка снова влезла в переднюю дверь, молодые люди — в заднюю. Иногда привычки сильно подводят. Проехала бы Нина Еремеевна лишнюю остановку, идти бы ей к тому дому, куда она направлялась, более короткой дорогой и, главное, по людной улице. Но ей больше нравилось ходить через парк, точнее пустырь, заросший деревьями и высокой травой. Кроме собачников, в самом дальнем углу этого заброшенного дикого места, здесь обычно никого не бывало в этот час. Ну или почти никого. Впрочем, старушка искренне полагала, что она никому и даром не нужна. Зато воздух на пустыре был свежее, чем в раскаленном от жары городе. От пруда даже тянуло прохладой. Дожидаясь строго определенного часа, раньше которого ей даже дверь могли бы не открыть, она привыкла коротать время, отдыхая на пенечке. Несмотря на то, что поезд опоздал, нужно было еще немного подождать. — Зимой-то, конечно, посложнее будет, — размышляла старушка, бодренько шагая привычным путем. — Ну да ничего. Может, он мне домой заходить разрешит, погреться? Там поглядим. Чего гадать? Нина Еремеевна уселась на свой любимый пенек, и молодые люди направились было к ней. — Рекс, ко мне! — раздалось совсем рядом. Из-за кустов выскочил парнишка. Молодые люди сразу стушевались, решив подождать более подходящего момента. «Я ж говорил, что у пруда лучше всего!» Уже темнело, но в сумерках Нина Иремеевна еще могла видеть, как парнишка-собачник возится со своим четвероногим другом. Потом, вздохнув, поднялась. «Похоже, пора!» пробормотала она себе под нос.